41 «У вас есть все необходимое?» Спросил Артур. «Да!» — огрызнулся олов «В третий раз, говорю, у нас все есть!» Всего было немного. Майк слегка удивился тому, как мало инструмента нужно, чтобы разобрать кольца, несколько гаечных ключей и отверток. Саша выдала каждому по полному комплекту. Неизвестно... Окажутся ли на месте инструменты из главного павильона? Можно ли будет по-прежнему использовать их, если они там все же найдутся? Энн предложила свою помощь, когда Артур и Джейми еще только объясняли ей, что произошло в главном павильоне и что они собираются сделать. Когда они закончили, Энн от своего предложения не отказалась. Она пришла на работу в платье и на каблуках, Но в одном из ящиков ее стола оказалась пара кроссовок. Подражая Джейми, она собрала волосы в хвост. Карманов на платье не было, и Саша снабдила ее поясом для инструментов. Артур поднялся в диспетчерскую, чтобы наблюдать за работой оттуда. Все пятеро стояли перед квадратной дверью, под мигающей красной лампочкой. «Все готовы?» — спросил Майк. Остальные кивнули. «Начинаем с правой стороны», — сказала Саша. Она была одета в футболку с изображением группы зомби в униформе «Звездного флота» под логотипом «Ходячие красницы Примечание. Во вселенной «Звездного пути» персонажи, одетые в красное, погибают в первой же стычке. Конец примечания. «Сперва снимаем крепеж. На участках шесть...» «Семь и восемь. Я займусь шестым, а вы четверо должны дотянуться до остальных двух, даже не поднимаясь на дорожку. Так мы сможем снять там секции кожуха и добраться до обмотки». «Нам понадобится, как бы это сказать, проговорила Джейми, стоп-слово». «Примечание. Кодовое слово в БДСМ останавливающие Садомазу действия. Конец примечания. Энра рассмеялась, Даже Олаф хмыкнул. «Какое, какое слово?» Джейми тоже улыбнулась. «Да не в этом смысле, извращенцы. Какое-нибудь кодовое слово или еще что-нибудь, чтобы, если что, подтвердить». Она взглянула на Майка. «Что мы — это мы». «Думаю, если что-то случится», — сказал тот, — «это либо будет очевидно, либо не будет иметь значение для того, что мы делаем, уж во всяком случае». «Стоп, словом будет Айзис», — предложила Саша. «Тебя устроит?» Джейми кивнула. Олов оторвал от считывателя самодельную табличку «Опасно» и провел по нему своим удостоверением. Щелкнули магнитные замки, разблокированная дверь отозвалась глухим стуком, зашипели поршни, и створка открылась. Единственным звуком в главном павильоне было низкое гудение ламп предохранительной сигнализации, вращавшихся в гнездах. Муравьишки суетливо спешили с новыми и новыми образами, сравнивая их с тем, что представлял собой павильон сейчас. Майк не видел никаких изменений. «Я не замечаю ничего необычного», — сказала Джейми. Она, изучая помещение, шла за Майком. Эн следовала за ними по пятам, глядя на все широко раскрытыми глазами. «Я тоже», — отозвался Майк. Саша махнула им. «Мол, отойдите от двери». Они обогнули ящик с инструментами, и вошли в главный павильон. Под туфлей Джейми что-то захрустело. Она глянула вниз и отдернула ногу. Прочь от нее, орудуя одними передними лапками, уползал зеленый таракан. — Надеюсь, ни у кого тут нет пунктика на тему насекомых, — сказал Майк. В павильоне царили тараканы. Они сотнями сновали туда-сюда, стремительно выползали из-под столов, ящиков с инструментами и громадных резисторов. Некоторые сновали по пандусу и платформе. Попадая в полосу света красных огней, они превращались в черных, а потом снова становились зелеными. — «У тараканы ползучие! — протянула Саша. «Даже от дыры в реальности не передохли!» Энн подняла бровь. «Надо сказать спасибо, что они не какие-то там платоядные», заметила Джейми. «Не тараканы-зомби!» «Спасибо, что таковые не водятся во Вселенной!» Сказал Олов. «Вселенных!» Поправил Майк. «Тем более!» Один из тараканов... Остановился перед Майком и Энн, направил в их сторону усики, покачал ими. Кончики усиков, казалось, светились, как оптоволоконные нити. Потом он убежал. Перешагивая через тараканов и обходя их, люди двинулись к Майк все высматривал, не пойдет ли воздух рябью, но этого не происходило. Он никак не мог избавиться от ощущения, что кольца поджидают, когда ученые подойдут ближе. Над Сашей на платформе возвышались кольца. Раньше они никогда не выглядели такими громадными. Саша подумала, как они назвали их устами. А потом о том, что она стоит теперь перед этими огромными раскрытыми устами из стали и меди. Она поставила ногу на пандус и замерла. Майк был готов разобраться с высокорасположенным крепежом, но она, как единственный оставшийся инженер, настояла, что займется этим сама. Саша сосчитала до трех, надеясь, что не закончит жизнь как Боб, и сделала два быстрых шага к платформе. Постояла, мгновение ощущая, как пляшет по ее коже статическое электричество. Проблесковые лампы предупредительной сигнализации с иной точки «Б» вспыхивая, били в глаза. Саша посмотрела сквозь дверь в другое помещение. — Так что? Как вы думаете? Она глянула на остальных. — Там Нил. Еще жив? — «Не отвлекайся», — сказал олов «Он может быть жив». «А может и не быть», — ответил Майк. «И это не имеет значения, потому что он все равно не наш Нил». «Не думаю, что тут еще остался кто-то наш», — проговорила Джейми. Саша с трудом оторвала глаза от комнаты с другой стороны колец. «Хорошо», — сказала она. «Вон там и вон там!» Торцевым ключом она показала каждому на предназначенную ему шестигранную гайку. Сама потянулась к той, что повыше, и повернула ее четыре, пять, шесть раз. Этот звук всегда напоминал ей новогодние трещотки. Всегда. Даже когда она была ребенком, и отец подкручивал что-то в автомобилях, Тогда он давал ей маленький торцевой ключ, и она вертела им в воздухе. «Это мои воспоминания», — думала она. «Все мои? Значит, я. Все еще я». Последние полоборота она довернула уже прямо пальцами, потом сняла гайку и вместе с болтом убрала в карман. Скорее всего, они больше никогда уже не понадобятся но от старых привычек не так-то просто избавиться. Она оглянулась. Майк и Джейми почти справились с седьмым болтом. Олаф занимался восьмой гайкой из числа самых тугих, которую до последнего пришлось скручивать торцевым ключом. Энн своим гаечным ключом фиксировала болт с противоположной стороны. В точке Б из-за тяжелой тучи Появилось солнце, и теперь слегка просвечивало сквозь легкие облака, озаряя помещение. Саша моргнула, и ей на миг показалось, что кто-то оставил шторы открытыми, потому что прямо сквозь другое здание она видела песчаную, кое-где поросшую кустами местность, хотя растений там было очень мало, причем все серые и сохшие. Все выглядело так, будто окрестности точки «Б» давным-давно мертвы. Потом она осознала, что в точке «Б» не было окон, и уж совершенно определенно там отсутствовало панорамное окно, через которое можно посмотреть на кольца из внешнего мира. Потом ей показалось, что картинка сменилась видом реальной точки «Б», руинами здания, которая будет изолирована, как только его обследуют официальные лица, но почти сразу ей пришло в голову, что кольца там больше не работают, и она смотрит на что-то другое. Где-то еще здание по каким-то причинам оказалось уничтожено, но кольца уцелели, а потом за разрушенной стеной что-то прошло. Что-то или кто-то, высокий, худощавый, закутанный в рваную накидку, под грубым капюшоном сверкнули глаза. Это произошло между двумя ударами сердца. Потом Саша мигнула, а когда открыла глаза, то увидела точку Б, неповрежденную точку Б. Она взглянула вниз и обнаружила, что Энн смотрит на кольца, сквозь кольца, и что глаза ее округлились, а рот приоткрылся. «Ты это видела?» спросила Саша. Энна хмурилась и коротко кивнула, будто не желая прерываться на слова или отводить взгляд. Она смотрела сквозь дверь и определенно хотела, чтобы снова появился мир с руинами. Саша перевела взгляд обратно на болты и моргнула. Внутренняя гайка все еще была на месте. То-то, Саше, казалось, что снялась она как-то чересчур легко. Торцевой ключ просто крутился в воздухе, а она была слишком на взводе, чтобы обратить на это внимание. Но так ли это? Парный болт на обратной стороне пластикового кожуха отсутствовал. Она что, бездумно вытащила его? Ей казалось, что она еще не успела справиться с двумя болтами. Проведя рукой по бедру, Саша нащупала в кармане всякие железяки. Она подцепила гайку ключом, убедилась, что тот держится крепко, и принялась качать рукоятку туда-сюда. Ключ трещал и тянул, трещал и тянул, пока сопротивление не исчезло, и Саша не вытащила болт. Она тремя пальцами подхватила гайку, накрутила на болт и опустила в карман. Та скользнула внутрь и звякнула. «Какие-то они слишком тяжелые, железки эти!» «Что-то не так!» Саша полезла в карман и выгребла все его содержимое. На ладони лежали три шестигранника — хотя она думала, что отвинтила лишь два. Саша смотрела на болт, который только что сняла. Пусть она и считала, что сняла его раньше. На него была накручена серебристая гайка с подложенной под него шайбой. Воздух зазвенел, сердце в груди зачистило так, что Саша его почувствовала. Волоски на загривке встали дыбом. Она надела ключ на болт, Надавила на рукоятку, почувствовала, что гайка пошла, услышала характерное клик-клик-клик и повернула ключ обратно, чтобы опять потянуть. Ключ снова и снова проворачивался, сдвигая гайку к концу болта. Саша с свинтила гайку пальцами. Шайба соскользнула по резьбе и освободилась. Под шайбой сидела еще одна серебристая гайка, «И одна шайба!» Саша перевела взгляд на тот участок кольца, над которым трудилась. Болт никуда не делся. «Почему так долго?» — загремел голос Артура, и все подпрыгнули. Саша подняла взгляд к диспетчерской. Внизу и слева кашлянула Джейми. «Не знаю, как у вас, ребята!» — сказала она. «А у меня, кажется, проблема!» Саша поглядела вниз. «Блин!» — ответила она. «Думаю, что и у нас тоже!» Джейми подняла глаза, и их взгляды встретились. «Что не так?» «Твои волосы!» — сказала Саша. «Они поменяли цвет!» Олаф тоже посмотрел на Джейми и нахмурился. Джейми схватила прядь своих волос и поднесла к глазам. «Прищурилась!» «Разве?» «Да», — сказала Саша. «Нет», — возразила Энн. «Не поменяли». «Поменяли? Она теперь платиновая блондинка». «Да я всегда такой была», — настаивала Джейми. «Всегда!» — Саша мотнула головой. «Ты только что изменилась!» Она посмотрела на Майка. «Скажи ей». Губы Майка сжались в полосу. «Джейми не изменилась», — сказал он. «Нет, изменилась!» Саша остановилась, посмотрела мимо Майка. Сигнальные лампы главного павильона по-прежнему вращались. Но цвет их стал иным. Из насыщенного оранжево-янтарного перешел в огненно-красный. Она снова взглянула на Джейми. «Стоп-слово!» — вспомнила она. «Спок! В честь твоего кота!» Верно. Джейми не ответила, так же как Майк и Олов. Эн смотрела на нее. "Ну твою же мать", сказала Саша.